Глава 5. Волнение. Перед сном мама поменяла мне пододеяльник, простыню и наволочку, постелила новое белье, которое подарила ее сестра Катя еще на прошлое 8 марта. Бельё было нежного голубого цвета и казалось, холодило кожу. Вечная мерзлячка, я стала ждать, когда согрею постель своим теплом. Ждала, ждала, ворочалась, но мне по-прежнему было холодно. В конце концов я не выдержала и включила свет. Часы показывали половину первого. Я вздохнула, погасила лампу. у тебя все в порядке?" донесся голос из спальни родителей. "Вот мама, ничего не скроешь". "Угу. Только я замёрзла. Надень кофту, она в шкафу". Погоди, сама достану, а то переворошишь всё. Я только сегодня порядок навела у тебя на полке. Послышался топот босых ног. Мама, у меня даже в самый лютый мороз босиком по квартире ходит. Она выросла в Новосибирске и говорит, что московская зима ей смешна. Мама появилась в комнате в халате, на лбу очки, в руках книга. Ты прямо как Золушкина крестная из мультика, не удержалась я. Такая же толстая или смешная, проворчала мама. Она положила на комод раскрытую книгу переплетом вверх, подошла к шкафу и выудила из него свой старый розовый свитер с дырками на локтях. Держи. Я накинула свитер на плечи, стала завязывать рукава узлом на груди. Нет, нужно надеть. Давай помогу. Ну, мам. Но мама уже уселась на край кровати и помогала мне натянуть свитер. Я скрестила руки на груди и сердито уставилась на нее. Когда ты будешь считать меня взрослой? Причем тут ты спишь на ходу? Вот я тебе и помогла. Неправда, я уже час не могу заснуть. Почему? Катина белье ледяное». Мама провела рукой по одеялу, разглаживая его дотронулась до подушки. Вроде тёплое, удивилась она, а потом добавила: "Ты просто волнуешься перед первым уроком. Я не умею с детьми", прошептала я, укрываясь одеялом с головой. "А? А с гусей ты неплохо справляешься". Гуся это домашнее прозвище Генки, Катиного сына. 6 месяцев он никому не улыбался и только твердил: "га-га-га". На семейных праздниках нас с ним обычно отсылают в бабушкину спальню. Там он скачет на кровати под музыку из бабушкиного допотопного музыкального проигрывателя, а я снимаю его прыжки на телефон и делаю потом клип, который мы показываем взрослым. Иногда к нам присоединяется Катя. Она закатывает глаза, указывая на праздничный стол, за которым собрались взрослые, и шепчет: "Достали. 같이 смеется над нашим клипом, а потом дает Гусе свой планшет. Мы усаживаемся в уголке, Гуся играет, я проверяю электронную почту. Вряд ли это называется неплохо справляешься с детьми. Ты не волнуйся. Мама отвернула край одеяла, под которым мне стало душно. Ты специалист. Они тебя вызвали, готовы заплатить за твои знания. Веди себя достойно. Страшно, сорвалось у меня. Всем страшно, кивнула мама. Потом привыкнешь. Главное, паспорт не забудь. Там целых два охранника: один на въезде во двор дома, другой у лифта. Мама ушла. Я лежала, лежала, думала про разных учителей, про Эльмиру Александровну, которая проверяет по сто раз каждый пример, но при этом не способна написать правильно мою фамилию. Про литераторшу, помешанную на водолазках, про свою любимую англичанку Ольгу Сергеевну, которая обожает изводить двоечников, обращаясь к ним на английском. Про историчку, которая презирает всех, кроме Ули. У нее мама работает в музее и ромки. Я не смогла припомнить ни одного учителя без недостатков. Пожалуй, только обществовед Илья Михайлович был ничего, хотя ничего Это самое подходящее для него слово. Он что-то вещал вполголоса без эмоций, глядя поверх наших голов, и складывалось впечатление, что он нас не замечает. Он был похож на ту рыбу, что не имеет вкуса рыбы, и маленьким детям подсовывают из нее котлеты, выдавая их за мясные. даже у биатрис были недостатки несмотря на жалобы и протесты она ставила нам фильмы на испанском и мы часто не понимали о чём говорят главные герои Я стану лучшей учительницей, решила я, лучшей на свете. Я все время буду помнить о своих школьных учителях и об их недостатках и никогда не буду издеваться над ученицей. Я стану такой славной учительницей, что девочка будет бежать мне навстречу и повисать у меня на шее.